шестьдесят сто один ноль я с силой потер виски пытаясь разогнать кровь контузия давила на череп изнутри мысли ворочались тяжело как жернова перемалывающие песок буквы иногда расплывались превращались в черные пятна нужно переключить мозг повернуть всю ситуацию под другим углом Посмотреть на радиограммы иначе. Соколов — шифровальщик, у него профильное образование. Если верить скудной информации, которая имеется в моей контуженной башке, он в этом разбирался. Должно же хоть где-то щелкнуть. Тело-то его, память пальцев, профессиональные рефлексы — они должны остаться. Я моргнул несколько раз, протер глаза. снова взял листы. Итак, что мы имеем? Это немецкая шифровка. Июнь 1943 года. Восточный фронт. Курдская дуга. Что использовали немцы в данное время? Я начал перебирать варианты, известные мне. Именно мне, Волкову. Никогда не думал, что скажу такое, но слава богу, что последние полтора года Я столько времени провел в архивах, изучая документы 1943 года, когда охотился за сектой. Вариант первый. Стратегическая связь Лоренц. Сложнейшие роторные монстры с 12 дисками. Работают через телетайп. Используют код БАДО. Исключено. Диверсанты не потащат в лес в тыл врага аппарат размером с тумбочку. И весом в несколько сотен килограммов. Им нужна мобильность. Отпадает. Вариант второй. Армейская тактика. Энигма. Рабочая лошадка вермахта. Но Энигма – это машина буквенной замены. На выходе она дает буквы. А здесь цифры. Конечно, бывают цифровые перешифровки координат. Но структура там другая. И главное, если бы это была энигма, криптографы в Москве уже дали бы результат. Они к этому времени научились щелкать армейские ключи фрицев, как орехи. Вариант третий. Ручные шифры. Шифры-блокноты, книжные коды, двойная кассета. Это классика для агентов. Но в ручных шифрах всегда есть статистика. Их здоровенная ахиллесова пята. В любом языке встречается с разной частотой. В немецком чаще всего попадается Е, e, затем Н. Даже если заменить каждую букву на символ или цифру, эта частота никуда не денется. Та самая Е, e, превратившись, скажем, в знак процента, будет встречаться в шифровке с той же периодичностью, как и в обычном тексте. Если построить график, на нем четко проступят горбы. Всплески самых популярных знаков. Это и есть статистический след, за который можно зацепиться, чтобы расколоть код. Не наш вариант. Здесь нет частотности. Распределение знаков выглядит слишком ровным. Стерильная математическая пустота. Хаос. Я взял огрызок карандаша, Послюнявил грифель, принялся подчеркивать повторяющиеся группы. И тут меня кольнуло. Мозг со скрипом начал проворачиваться в нужную сторону. В пятизначных группах цифр подозрительно часто встречаются нули и единицы. Другие цифры 2, 3, 4, 9, тоже попадаются, но гораздо реже. Они разбросаны хаотично, бессистемно, словно. «Мусор. Ошибка или маскировка?» «Товарищ лейтенант, каш готова!» Голос Ильича вырвал меня из аналитической медитации. «Идите ужинать!» «На голодный желудок голова хуже соображает!» «Погоди, Ильич!» — отмахнулся я, не глядя на него. «Не сбивай!» Где-то на периферии сознания начала мигать красная лампочка. Истина рядом. Чувствую ее. Давай, сволочь, давай, иди к папочке. Я провел рукой по лицу, стирая пот. Хотелось умыться ледяной водой. Посмотрел на раскаленную буржуйку, на широкую спину Сидорчука. Потом снова уставился на пляшущие цифры. Эта короткая секунда сработала, как тот самый переключатель. В мозгу с сухим щелчком повернулся тумблер. 1943 год. Радисты работают ключом. Точка тире. Что если он передает не цифры и не буквы? Что если он передает состояние? Точка – короткий сигнал, тире – длинный. Двоичная система счисления. Фундамент, на котором строится вся работа техники в будущем. Тогда точка и тире — это ноль и единица. Меня обдало жаром, словно я открыл дверцу печи. Аж в щеках заломило. Сердце забилось где-то в горле. Вот оно. В голову снова полезли мысли о Крестовском. Если допустить, что этот Цукин сын, этот псих из будущего тоже оказался здесь, вот так запросто с улицы... Он не явится лично Гитлеру с приветом из 2025 года. Фюрер тот еще безумец, но вряд ли сходу поверит в подобную историю. Крестовского просто грохнут, как сумасшедшего или шпиона. Сначала что-нибудь сломают, вырвут, отрежут, а потом отправят к чертовой бабушке. Буквально. В первую очередь психу надо доказать свою полезность. Доказать, что ему можно верить. что он обладает знаниями, недоступными в этом времени. Допустим, Крестовский каким-то образом связан с этим чертовым лесником. Просто допустим. Да, по датам выходит накладка «Я очнулся в госпитале 5 июня». Рация начала работать 1 июня. Не стыкуется вроде бы. Но где гарантия, что Крестовского выкинуло в прошлое в тот же самый день? Имею в виду время. Пространство это сраное. Оно может быть более сложной конструкцией. Сдохли мы с ним одновременно, а расшвыряло нас в разные стороны по временной шкале. Вдруг Шизика отправила сюда на несколько дней раньше. На неделю, на месяц. И вот он решил внедриться. Втереться в доверие к фашистам, прежде чем рассказывать о будущем. Слив информации, важные данные – самый верный способ наладить связи, чтобы потом добраться к верхушке рейха. Радиопередача. Уверен, этот умник не стал бы изобретать велосипед. Просто использовал бы язык, который в данном времени еще не знают. Соответственно, не могут расшифровать, потому что понятия не имеют, что это вообще такое. Твою мать. Это не шифр в классическом понимании. Это кодировка. сц – американский стандартный код. Тот, что будет придуман в 1963 году. Семибитный кодировочный стандарт. Латиница цифры знаки препинания. Основа всего компьютерного мира. Но здесь в 1943 о нем не знают, потому что его еще нет. Для местных криптографов данный набор сигналов бессмыслица, белый шум. Они пытаются применить к нему частотный анализ немецкого языка. Ищут закономерности перестановки. А это все равно, что пытаться читать современную флешку с помощью патефона. Иголка скользит, звука нет. Черт! А немцы как его переводят? Если только Крестовский изначально дал им ключ. Надо найти эту сволочь, тогда и разберемся. Черт его знает, что он за это время успел натворить. Товарищ капитан! Рявкнул я так неожиданно и громко, что Ильич выронил ложку в котелок. А Котов дернулся всем телом и уронил папиросу на карту. «Ты чего орёшь как контуженный?» — спросил он, мгновенно развернувшись ко мне. Лицо стало хищным, глаза сузились. «Напугал! Чтоб тебя!» «И так башка не варит!» «Что случилось?» «Понял, Андрей Петрович!» Я схватил чистый лист бумаги, руки тряслись от возбуждения. «Понял!» «Дайте таблицу Морзе быстрее!» «Ты совсем плохой?» Котов покрутил пальцем у виска, глядя на меня с искренним недоумением. «Зачем тебе азбука? Ты шифровальщик, наизусть должен знать!» «Ах ты черт!» «И то верно!» Я мысленно выматерился. Продолжаю палиться на мелочах, но тут же придумал отмазку. «Я-то знаю, мне нужно, чтобы вы проверили, чтобы поняли. Смотрите, идите сюда!» Котов нахмурился, но спорить не стал. Взял таблицу из ящика стола, придвинулся ближе. Вот. Я ткнул пальцем в таблицу. Цифра ноль — это пять тире. Цифра один — точка и четыре тире. Так? Ну, так и что? Кото все еще сомневался в моей адекватности. Смотрел, как на умалишенного. Я сосредоточенно работал с радиограммой. Догадка была проста. Все цифры, кроме нолей и единиц, — это ложный след. Мусор. Они как пробел на клавиатуре. Или просто шум, чтобы сбить с толку. Я методично вычеркивал двойки, тройки, четверки. Карандаш рвал бумагу. Под этой шелухой открылась суть. Осталась лишь цепочка из нулей и единиц. Чистый двоичный код. Я сгруппировал их по восемь байт. Каждая группа, одна буква, разделил бесконечную строчку на блоки. Первый блок. один. В моей голове, словно на экране монитора, всплыла стандартная таблица АСЦ-2. В институте МВД я и мой кореш Сашка Серов придумали систему подсказок на экзаменах. Именно на основе этого кода. Вот тогда мы юзали его часто, довели до автоматизма. Давай, давай, Волков, не подведи. Память твой конек. И плевать, что прошло 20 лет. 01001011 это К. 01010010 это Р. 01000001 это А. Буквы складывались в слова медленно, с трудом. Я чувствовал себя не дешифровщиком, а археологом. который по крупицам собирает надпись на древнем артефакте. «Чертова скрижаль, способная изменить историю!» «Что ты там колдуешь?» Котов встал, подошел на вис надо мной. «Это не шифр, Андрей Петрович», — пробормотал я, не отрываясь от бумаги. «Это язык. Язык, предназначенный для...» «Хотел сказать, для машин, но вовремя заткнулся». Какие нахрен машины в 43-м? Танки? Следи и за тем, что говоришь, Волков. Не тупи. Для новой системы связи, экспериментальной. К счастью, капитан был слишком увлечен тем, что наблюдал, как из-под моей руки выходят осмысленные слова. Не обратил внимания на заминку. На листе проступила фраза «Латиницей» на немецком языке. 34.18 четыре восемнадцать Хальд двадцать один Вахе Фестеркт Эрварте Гевиттер Я откинулся на спинку стула, бросил карандаш, перевел дыхание. Руки дрожали от напряжения и осознания того, что все получилось. Вот она. Выдохнул с облегчением. Смог. Что там? Котов выхватил у меня листок. «Квадрат... Крафт...» Я взял бумагу и быстро написал перевод. «34-18, эшелон с топливом, стоянка 21 час. Охрана усилена в два раза. Жду грозу». «Гроза...» Котов повторил вслух, пробуя слово на вкус. «Похоже, позывной авианалета. Атака штурмовиков». Квадрат 3418. Я ткнул карандашом в текст. Это где? Котов мгновенно переключился в режим командира. Метнулся к большой карте, которая висела на стене. Так, 3418. Его палец с обломанным ногтем скользнул по сетке координат. Ага. Вот она. Капитан обернулся ко мне. Лицо его было мрачным, как грозовая туча. Станция поныри Северная горловина, сортировочный тупик. Одна с километров двадцать пять по прямой. По дороге все сорок выйдет. Что там сейчас? Спросил я, уже догадываясь об ответе. Котов поморщился, посмотрел на часы. Туда около часа назад подошел литерный из Саратова. В режиме строжайшей секретности. Цистерны, авиационный бензин Б-70 и солярка для второй танковой армии. Он стоит под парами, ждет окна на разгрузку. Котов метнулся снова к листам радиопередачи. «Радиограмма, которую ты сейчас вскрыл, была сегодня под утро в 5.00. О приходе поезда стало известно вчера поздним вечером. То есть информацию передали с пылу с жару, чуть ли не из первых рук. Неужели в штабе сволочь какая-то сидит?» Ильич, стоявший с котелком в одной руке и ложкой в другой, присвистнул. «Поныри!» есть там рванет, товарищ капитан, полстанции снесет чертовой матери! И путь перекроет на двое суток, это в лучшем случае! Встанут эшелоны, танки встанут!» «Стоянка двадцать один час», — процитировал я. «Такой поезд почти сутки держать без разгрузки не будут. Двадцать один». Это время, когда они ударят, ждут грозу, наведение, корректировка. Котов снова взглянул на часы. «Черт! Начало восьмого! Если гроза — это бомберы, то они уже греют моторы на аэродромах под Орлом. Товарищ капитан, штаб штабом, но, смотрите, охрана усилена!» Я ткнул пальцем в листок. «Еще и уточнение в два раза!» Значит, лесник может видеть цель, понимаете? Он говорит об этом как о факте. Здесь не только информация, которую чисто теоретически слили из штаба. За усилением наблюдали визуально. Сведения собирали напрямую. Как вариант, лесник где-то рядом. Он видит станцию, ошивается неподалеку. Прямая видимость на северную горловину панырей. Котов снова уставился на карту. Его пальцы выбивали нервную дробь по столешнице. «Это низина. Чтобы видеть пути, нужно сидеть высоко». «Водонапорная башня?» — предложил Ильич. «Я там был. Высокая зараза». «Нет», — отрезал Котов. «Башню охраняют зенитчики. Там пост в нос. Туда чужой не залезет». «Церковь, колокольня». Сидорчук накинул еще вариант. «Разрушено. Может, высота восемь один. Огурец?» Котов потер лоб. «Но там нейтралка, минные поля, не пролезешь». Вдруг палец капитана сместился на пару сантиметров в сторону. «Стоп! Хутор «Красная Дубрава». «Что за хутор?» — спросил я. Он стоит на холме в паре километров от станции по прямой. До войны там была геодезическая вышка. Чердака крайней избы, если у тебя есть хорошая цейсовская оптика, станционные пути видны, как на ладони. А пеллинг, уточнил я. Перинг подтверждает, кивнул Котов. Его голос стал жестким, металлическим. Летучки радиодивизиона давали квадрат поиска именно в этом секторе. Но мы в первую очередь прочесывали лес, балки. Хутор тоже проверяли. Там живут всего несколько человек. Бывший председатель совхоза, он инвалид, и две старухи. Все свои. «Свои!» — усмехнулся я. Самое идеальное прикрытие. В этот момент дверь распахнулась. В кабинет влетел Назаров. Фуражка в руке, китель расстегнут, лицо красное и мокрое от пота, он явно сбежал. «Котов! Соколов!» — рявкнул майор с порога. «Новости есть? Меня подполковник за этого лесника вот-вот на стене вместо карты распнет. Гвоздями приколотит». «Товарищ майор!» — Котов выпрямился. «Есть! Соколов расколол шифр. Мы, предположительно, нашли место передачи. Поныре. «Хутор Красная Дубрава». «Понари?» «Твою ж мать! Там же...» Назаров выхватил листок из рук капитана, пробежал глазами. «Какая-то хреновина! Ни черта не понятно. «Как ты, лейтенант, эту информацию вывел?» Пробормотал он и посмотрел на меня. «В глазах сомнения, недоверие. Такого шифра раньше не использовали. Вообще впервые вижу. Ты его откуда знаешь, Соколов?» Черт, опасный вопрос. Ситуация опасная, одно неверное слово, и мне трындец. Читал в журнале научном. Этот шифр только начали разрабатывать, выдал я на голубом глазу, даже не моргнув. Буржуйская система, товарищ мэр, новая. Математическая логика. Не в том суть. Главное есть понимание. Надо брать с сволочей. И то верно. Назаров хлопнул меня по плечу, видимо, решив отложить расспросы на потом. Повернулся к Котову. У тебя, капитан, есть ровно полтора часа. Сам знаешь, что делать. Нейтрализуй группу диверсантов. Если не удастся, если ошиблись, будем минимизировать ущерб от возможного удара. Возьмите двоих из комендатуры, связиста еще, сообщишь результат. Рвите туда! времени в обрез живыми берите с волочей ясно живыми нам нужен радисты коды радиста берегите как зенеццока я к борисову нужно организовать вывод эшелонов из под удара поднять истребители товарищ майор котов шагнул вперед если вывод начнется раньше чем мы доберемся до диверсантов они могут сообщить об этом и сами уйдут тогда будет новая угроза но неизвестное. «Ты думаешь, я не понимаю, капитан?» вызверился Назаров. «Но готовность должна быть!» «Уложишься! Справишься! Молодец!» «Если нет...» Майор задумался на секунду, а потом добавил. «Справишься! По-другому не может быть! Давай, действуй!» Он снова обернулся ко мне. «Соколов! Ты с ними!» «Есть!» Адреналин ударил в кровь, смывая усталость. Мои мысли, мои опасения были верны. «Крестовский здесь» в 1943 году. Я должен вычислить его и остановить. Глава пятая Мы выбежали на крыльцо школы. Впереди несся Котов, за ним я. Сидорчук умчался раньше, чтобы подогнать машину. Солнце уже медленно ползло вниз к горизонту. Приближались те самые долгие июньские сумерки, когда небо на западе кровоточит закатом, а по оврагам собирается мгла. Во дворе, чихаясь сизым дымом, стоял и трясся газ АА. Ильич бегал вокруг полуторки, злобно пинал колеса. Что-то его не устраивало в их состоянии. «Твою мать! Где комендантские?» Котов покрутил головой, выискивая обещанное подкрепление. Вытащил Вальтер. Щелкнул затвором, снова спрятал его в кобуру. «Назаров дал полтора часа, сокращаем до часа. Каждая минута на вес золота!» Внезапно раздался знакомый рев мотора. Из-за угла здания вылетел Вилли с забрызганной грязью по самую рамку лобового стекла. Тормоза взвизгнули. Машина пошла юзом и встала как вкопанная у самых ступеней. За рулем сидел довольный Сеня. Рядом, будто начищенный пятак, сиял Мишка Карасев. Сзади на железной лавке устроились двое бойцов комендатуры с унылыми лицами. Я тихонечко сделал шаг к Виллису, внимательно посмотрел на Старлея. Пытался, по его счастливой физиономии, понять итог поездки. Чему он радуется, интересно. И что делать мне? Тоже радоваться? Или пора сочинять новую байку?» Карась выскочил из машины одним прыжком. «Товарищ капитан!» — заорал он, перекрывая шум двигателя. «Проверили всю местность, каждую кочку, каждый кустик. Похвастаться нечем, но я в госпитале зацепился. Там один из тех, кто нашего лейтенанта вытащил, интересное болтал про Воронова. Вернее, про то, что капитана и правды никто после бомбежки не видел. Ни живого, ни мертвого. А что помер, решили сами. Говорят, гиблых-то было немало. Раскидало кого куда. Частями. Отставить. Коротко приказал Котов, оборвав старлея на полуслове. Потом расскажешь. В кузов живо, едем брать лесника. Карась поперхнулся словами. Его глаза загорелись хищным азартом. Он сразу же весь подобрался, сосредоточился. «Нашли все-таки, гада!» «Вот черт! Без меня хотели уехать!» «Ну как так-то, Андрей Петрович? Разговорчики!» Котов хмуро зыркнул на мишку, потом повернулся к Семену. «Сержант! Найди майора Назарова! Срочно! Скажи, группа уехала!» «Красноармейцы, которые сопровождали Карасева, тоже с нами!» Капитан кивнул в сторону полуторки. «Все в машину! Бегом!» «Есть!» радостно гаркнул Старлей. Затем подмигнул Сене, поправил кобуру с пистолетом и в одну секунду оказался у борта грузовика. Ильич, наблюдавший эту сцену из кабины, высунулся чуть ли не по пояс. На его широком лице читалось мстительное удовлетворение. — А я тебе говорил, потлатый! — пробасил он, перекрикивая гул мотора. — Нечего с салагой кататься! — Сразу надо было с опытным человеком ехать. Глядишь, и нашли бы чего. А то так, бы что, скатались за зря, Только бензин на вас тратить. — Да ладно тебе, Степан Ильич! — отмахнулся Карась. — Некоторую информацию все же раскопал, любопытную. Старлей многозначительно зыркнул в мою сторону, будто намекал на что-то, и полез в кузов. Вот стервец, специально драконит, выводит из себя. Чтоб я занервничал, задергался. Хочет поймать на вранье. Ни черта не нарыл воронова вот и берет на понт. Типа сам раскалюсь, если капитана оговорил. Комендантские с винтовками Мосина за плечами молча вылезли из Виллиса и забрались в полуторку. Их лица стали еще более унылыми. Похоже, бойцам хотелось заниматься чем-то стоящим, а не по кустам с Карасевым лазить. Я запрыгнул вслед за ними. «Трогай!» — ударил карась кулаком по кабине. Будто без его распоряжения дело встало бы. Грузовик дернулся, взвыл на первой передаче и рванул к дороге. Время пошло. Мы неслись вперед, как оголтелые. Машина подпрыгивала на ухабах, лязгая железом. Вместе с машиной подпрыгивали я, старлей и красноармейцы, но не сильно. Поездка из госпиталя была гораздо хреновее. Надо отдать должное. Сидорчук вел автомобиль, как чертов шумахер. Уверенно. Будь на его месте Семен, мы бы уже из кузова повылетали. Капитан устроился в кабине рядом со Степаном Ильичом. Сидел, уставившись, молча вперед. Наверное, просчитывал ход операции. А вот Карасю не сиделось спокойно. Он не мог найти себе места. «Этот парень соткан из ртути. Отвечаю». «Сто процентов бывшая шпана, уличный беспризорник. Теперь в этом нет ни малейшего сомнения. Натуру не спрячешь под офицерской гимнастеркой». Он вертелся на жесткой скамье, как вошь на сковородке. То поправлял пилотку, то теребил кобуру, то зачем-то ощупывал борт машины. Руки у него жили своей жизнью». Длинные ловкие пальцы щипача, привыкшие чистить карманы на рынках, даже здесь искали работу. В Мишкиных движениях проглядывала та особая наглость дворового кота, который знает, что может получить сапогом под ребра, но все равно лезет к сметане. — Ну что, лейтенант! — подмигнул он мне, перекрикивая вой ветра. Его глаза цепкие, оценивающие. Горели предвкушением и особым азартом. Так смотрят не на сослуживца, а на фраера, прикидывая, где у того лопатник. Страшно, не бойся! Ты, кроме своего штаба не видел ни черта! Карасев подался вперед и громко переспросил. Страшно, говорю! Страшно! Пришлось ответить, иначе не отцепиться. Хотя на самом деле вообще не было никаких эмоций. Есть диверсанты, есть группа. Диверсантов надо арестовать. Группа должна выйти без потерь. Все предельно ясно. Что-то не похоже, лейтенант. Дюж физиономия у тебя спокойная. Ты прям как будто каждый день с врагом лоб в лоб бился. Ваш штабных за версту видно. Вы как сюда попадаете, на растерянных кутят похоже. Ты не такой. Рожа не такая. «Тебе чего надо?» — не выдержал я. «Моя рожа! Хочу — спокойная будет, хочу — нет. Лучше, если истерить начну. Считай, пытаюсь соответствовать суровому образу Смершевца». «Хм... Ну да, ну да...» — Карась замолчал. Минут на пять. Пялился в сторону леса, потом повернулся ко мне. «Куда путь держим?» Капитан ничего и не объяснил толком. «Хутор — красная дубрава», — ответил я, стараясь не прикусить язык на очередной кочке. «Предположительно, тот самый лесник, которого вы искали». «О как!» — присвистнул Мишка. «Сдается мне, лейтенант, это был намек, мол, искали да не нашли, пока ты не появился. Ага. Кто вычислил-то, кстати?» «Я вычислил». Карась усмехнулся нагло, уверенно. А потом сделал такое лицо, будто вот-вот заплачет, и заголосил по бабе. — Ох, счастье какое! Теперь попрем с таким-то лейтенантом! Он резко перестал кривляться, хмыкнул, покачал головой. Ну дела! А с виду тихоня, чернильница. Смотри-ка, глазастый оказался, бушковитый. Вот про что я и говорю. Странный ты лейтенант. На тебя глянешь, и такое чувство, будто одна картина поверх другой нарисована. В голосе Карасева сквозила легкая издевка. Хотя, нет, не легкая. Очень даже тяжелая. Глумился он, скотина. Во мне мгновенно вскипела злость. Ну и, конечно, профессиональная неприязнь. Подобных Мишки Карасю, вертлявых, наглых, слишком хитрожопых. В прошлой жизни Нанары отправлял. А теперь сижу с ним в одной машине, бок о бок. Соратники, блин. Мент и урка это на генетическом уровне несовместимо. Ты бы о деле думал, Карасев, процедил я сквозь зубы изо всех сил, стараясь с не ним взорваться. Нехорошо будет, если новоиспеченный сотрудник старшему лейтенанту морду набьет, невежливо. — Только о нем и думаю, — осклабился Карась. — на Ночей не сплю. — Лесник, значит. Корректировщики — это хорошо. Это элита. Абвер команда 1Б. У них снаряжение первый сорт. Часы швейцарские, сжигалки бензиновые, шоколад в круглых банках. — Жирный улов будет. — Карасев, сколько можно? — Только о трофеях думаешь. Подал голос один из комендантских, мрачный ефрейтор. «Война кругом, а у тебя одно на уме? Где бы и чем нажиться? Как тебя вообще в управлении держат?» Я усмехнулся. Похоже, Старлей с его замашками персона известная. И бесит он не только меня своим нагловатым поведением. «Вот тут ты не прав, Лыков!» — беззлобно ответил комендантскому карась. «Я о справедливости думаю, понял?» О правильном распределении ресурсов. Если Фриц сдох, на кой черт ему шоколад? Чертей на том свете кормить. А мне пригодится, да и вообще. Лицо Карасева вдруг изменилось. Буквально на одно мгновение маска веселого раздолбая слетела. Вместо нее проступил злой волчий оскал. Фриц пришел на мою землю, людей убивает, дамажжет. Так какого хрена я должен стесняться? Фашиста кончу, все с него заберу, до нитки. Разве не справедливо, а? Соколов? Карасев почему-то посмотрел в глаза именно мне. Внимательно, зло. Только в этот момент я понял, что заставляет Назарова и Котова терпеть выходки этого раздолбая. За показной шелухой пряталась такая лютая ненависть к врагу. что ее хватило бы на дивизию. Этот точно зубами рвать будет, если придется. Справедливо, кивнул я. Про себя подумал, ну ладно. Глядишь, не поубиваем друг друга. Враг у нас как ни крути один. Главное, чтобы Старлей ко мне со своими воровскими замашками не лез. Могу реально не выдержать. Вот и ладненько, ухмыльнулся Карась, снова превращаясь в балагура. — Тогда договоримся. Ага. Шоколад тебе. Шары мне. — Какие шары, Карасев? — снова вмешался Ефритер. — Че городишь-то? — Это он про часы, — коротко пояснил я. Со стороны Мишки тут же прилетел настороженный взгляд. Его удивило, что мне понятен криминальный жаргон. Грузовик свернул с разбитой колеи на заросший проселок. Ветки хлистали по бортам кузова, как плети, резко, зло. Мы инстинктивно пригибали головы, чтобы не отхватить по морде особо настырной веткой. Минут через двадцать, показавшихся вечностью в этой тряске, Ильич заглушил мотор. Машина по инерции, шурша шинами по высокой траве, прокатилась еще метров десять и встала. «Приехали!» тихо сказал Котов, открывая задвижку между кабиной и кузовом. Его голос прозвучал неестественно громко. «Дальше пешком. До хутора километр. Он за лесополосой». Мы вывалились из автомобиля. Пару секунд попрыгали на месте, разминая ноги, пока Сидорчук перегонял машину поближе к раскидистым деревьям. «Тишина. Плотная, звенящая». Давила на перепонке после рева мотора. Где-то далеко в траве заполошно застрекотал кузнечик. В Чищобе тревожно ухнула сова. — Ах ты, лярва! — выругался Сидорчук, оглянувшись на кусты. — Не Дреев Ильич, главное, что не кукушка! — хохотнул карась. — Вот она точно лярва, знает, сколько нам жить осталось. — Хватит языком трепать, пошли! Котов махнул рукой, показывая направление, и сразу трусцой двинулся вперед. Километр преодолели быстро, не успели оглянуться, лес закончился. Теперь перед нами расстилалось поле, заросшее по с бурьяном и крапивой. За ним на пологом холме, на фоне свинцового неба, темнели ломанные линии домов. Хутор оказался маленьким, да еще наполовину разрушенным. Котов собрал нас в плотный круг. Мы стояли так близко друг к другу, что я слышал дыхание каждого. Значит так, действуем следующим образом. Капитан понизил голос до шепота. Хутор окружить. Карась, берешь одного бойца, обходите справа по оврагу. Ваша задача наглухо отрезать дорогу к лесу. Если побегут, стрелять только по ногам. Они нам нужны живыми. Понял, командир? Сейчас он был совершенно не похож на себя. Серьезный, сосредоточенный. Вся его напускная веселость исчезла. А вот злость, наоборот, умножилась. «Я с Соколовым», — продолжал Котов, — «пойдем в лоб к центральной избе. Ильич и Ефрейтор в резерве прикрываете нас вон из тех кустов». «А если в доме засада?» — спросил Сидорчук. «Значит, будем действовать по обстановке». отрезал Котов. «Главная цель — рация и радист. Если получится всех живьем взять, вообще хорошо». «Товарищ капитан, может, все-таки я с вами пойду?» Карась легонько оттеснил меня плечом. «Лейтенант у нас не обстрелянный, еще растеряется, сорвет все дело. Рискованно?» «Нет». Котов отрицательно качнул головой. — У тебя, Миша, рожа такая, что хочется сразу все добро спрятать. Сегодня она нам только мешать будет. Соколов выглядит безобиднее. Капитан повернулся ко мне, поправил портупею. — Лейтенант, идем прямиком в дом. Спокойно, без суеты. Мы и снабжения. — Легенда? — коротко спросил я. — Срочно нужна тягловая сила. Лошадь и телега. «Машина встала в трех верстах, надо перегрузить, понял?» «Понял. Оружие на виду не держать, вести себя расслабленно». Капитан секунду помолчал, хмуро изучая меня, потом добавил. «И лицо попроще сделай. Взгляд у тебя такой. От карася хочется добро припрятать, а от тебя самому спрятаться. Главное, рожа вроде культурная, интеллигентная, а как глянешь, мороз по коже». Котов повернулся к Старлею, посмотрел на него. Видимо, прикидывал, чья физиономия поприличнее. Моя по итогу выиграла. — И погоны сними, Соколов, завтра другую форму получишь. Все, пошли. Мы рассыпались в разные стороны. Вечерние сумерки становились все гуще, но небо было еще светлым, молочно-серым, подсвеченным далеким заревом фронта. Я шел рядом с Котовым. Сапоги скользили по мокрой траве, сегодня выпала обильная холодная роса. Мы двигались как тени, стараясь не производить шума, по крайней мере, раньше нужного момента. Хутор вблизи выглядел еще меньше, чем казался издалека. Три осевшие в землю избы, крытые потерневшей от времени соломой, покосившийся плетень, колодец, журавль, торчащий в небо, как виселица. Ни лая собак, ни запаха скотины, свойственных деревенской жизни. Мертвая ватная тишина. Хутор словно вымер. Мы подошли к плетню крайней избы. Той самой, что находилась выше всех и была повернута в сторону железнодорожной станции. В окнах темно. Ставни наглухо закрыты, а вот под крышей имеется подобие слухового оконца. Оно как раз вполне подойдет для того, чтобы следить за эшелонами. И мелькнуло там что-то. Отблеск свечи или лампы. Котов расстегнул ворот гимнастерки, сдвинул фуражку на затылок, мгновенно преображаясь из собранного оперативника в усталого, замотанного служаку. — Ну что, лейтенант? пошли знакомиться, — подмигнул он мне. У него даже взгляд изменился. Из холодного аналитического превратился в слегка затуманенный и немного глуповатый. Мы вышли на открытое место перед крыльцом. Нарочито громко топали сапогами, сбивая грязь. Котов демонстративно кашлянул. «Хозяева — Хозяева! — крикнул он густым басом. — Есть кто живой? — Эй, в доме! Кузьмич — Кузьмич! Тишина. Секунда, две, три... Потом дверь избы протяжно, жалобно скрипнула. На крыльцо вышел человек. Обычный мужик, молодой, лет двадцати восьми. Крепкий, жилистый, одет по-деревенски, но как-то небрежно. На плечи накинут старый засаленный пиджак. Под ним застиранная нательная рубаха. На голове кепка, надвинутая на глаза. В левой руке он держал жестяное ведро. На инвалида точно не похож, это не председатель. Мужик посмотрел на нас, потесал грудь через рубаху. Сладко земнул во весь рот, осмотрелся. Взгляд скользил равнодушно, с линцой, без капли страха. — Чего шумите, служивые? Голос у него оказался хриплый, простуженный. — И снабжение мы, — представился Котов. Он подошел ближе к ступеням, но не поднимался. капитан иванов а это лейтенант рымин кузьмич где он нам срочно нужен а нету его в район уехал в золотухина и ушел в обед завтра будет к вечеру тфу ты напасть котов с досадой сплюнул под ноги всплеснул руками как не вовремя у нас машина встала в балке лошадь нужна позарез перекинуть груз ты кто такой будешь Я наблюдал за Котовым и, честно скажу, был впечатлен. За какие-то доли секунды он полностью абсолютно изменился. Поведение, говор, манера двигаться. Будто это совсем другой человек. Я-то? Мужик небрежно пожал плечами. Племянник его, Федор. Из соседней деревни пришел. Помочь дядьку по хозяйству, он ж без ноги. Сам-то я тоже немного того. племянник сделал неопределенный жест рукой, контуженный, списали вот. Он говорил складно, очень натурально, с южно-русским говорком. Но что-то в его внешнем виде упорно раздражало, коробило. «Лошадь есть?» — вмешался я. Тут же почувствовал быстрый, очень недовольный взгляд Котова. Отведенная мне роль не предполагала импровизации. Я не просто так полез с расспросами. Хотел, чтобы этот Федор подольше говорил. Нужно понять, чем он цепляет мою чуйку. — Была кобыла, да захромала, — уклончиво ответил племянник. Спустился на одну ступеньку ниже. — Погодь, вылить надо. Он размахнулся и выплеснул содержимое ведра в огород за перила крыльца. — Да что ж все так не складывается? Мать моя родная, за заухал Котов, до станции далеко, до свободы еще дальше. Капитан бубнил, жалуясь на суровую действительность. Я стоял молча, продолжал пялиться на племянника, оценивал. Хоть убейся, что-то с этим Федором не так. На первый взгляд, натуральный деревенский мужик, а вот на второй. Пункт первый. Осанка. Он стоит слишком прямо, спина не согнута работой. Плечи развернуты, шея прямая, голова посажена гордо. Когда зевнул, прикрыл рот кулаком. Но локоть при этом держал параллельно земле, чисто рефлекторно. Это не крестьянин, привыкший с утра до ночи работать в три погибели. У него строевая выправка офицерская. Пункт второй. Сапоги. Слишком чистые, слишком ухоженные. Крепкие, новые. И еще. Когда племянник вышел на дощатое крыльцо, не было слышно, как ступает подошва. Значит, набойка резиновая. Племянник сам деревенский. Откуда в деревне резина для подковки сапог? Это сейчас роскошь. Пункт третий. Вода. То, как он ее выплеснул. Крестьянин сделал бы это широким размашистым жестом, от плеча, чтобы содержимое ведра веером ушло далеко в грядке, как сделал Федор. Резкое, короткое, кистевое движение. От себя, экономно, точно. Так хирург стряхивает воду с рук после мытья. Пазл сложился сухим щелчком. Картинка выстроилась. «Зуб даю!» «Никакой ты не племянник. Брехня. Это враг!» Глава 6. Я покосился на Котова. Он продолжал вдохновенно делиться тяготами армейской жизни снабженцев с племянником. Все такой же бестолково расслабленный и совершенно непонятно, видит ли капитан то, что вижу я. «Твою мать!» Хреново, когда знаешь человека без году неделя. Будь мы сработанной командой, уж как-нибудь точно подали друг другу знак. Снова посмотрел на Федора. Тот одним ухом слушал Котова, кивал в нужных местах башкой, но при этом мрачно поглядывал на меня. Похоже, он уловил мою настороженность. Поэтому напрягся, занервничал. Понял, что-то не так. Это читалось в его глазах. Ленивое равнодушие, которое Федор так старательно изображал, сменилось холодным колючим вниманием. Зрачки сузились. Рука с пустым ведром чуть дрогнула. Правая, свободная, медленно, по миллиметру начала смещаться к бедру, под полу пиджака. Чёртовы дежавю. «Снова я должен принимать решение, исходя из момента «здесь и сейчас». Котов трындит без перерыва, играет роль простоватого тыловика-снабженца. То ли раскусил капитан долбаного Федю, то ли нет. Ни черта не поймешь. Если ряженый диверсант выхватит ствол первым, Котов может не успеть среагировать. Твою мать! Думай, Волков, думай, как лучше поступить. Сразу совать племяннику оружие в физиономию — риск. А вдруг все-таки ошибка? Вдруг это просто ушло идти прожившийся немецким барахлом. Грохнешь вот так гражданского человека, пусть даже с гнильцой. Будешь потом виноват. Сам перед собой. Нужно его спровоцировать. Заставить ошибиться, раскрыться. Сорвать эту маску деревенского дурачка. Я сделал шаг вперед, бесцеремонно оттеснил Котова плечом. Он меня потом, конечно, кончит. Но это потом. Сейчас важнее разобраться с Федей». Капитан дернулся, зыркнул в мою сторону. Я нагло ломал его игру. Однако сказать что-то вслух он не мог, иначе все вообще полетит к чертям собачьим. «Погодите, товарищ капитан, перебил я жалобную песнь Котова, который продолжал перечислять все тяготы сегодняшнего дня. Затем поднялся на первую ступеньку крыльца ближе к врагу. Видел, как пульсирует тонкая вена на его виске, как напряглась жилка на шее. А вот у меня, значится, созрел вопрос. Говорил совсем иначе, не в своей манере. Подхватил интонации Котова. Племянник, значится, Федор. Я прищурился, сделал максимально отвратную физиономию. Такую, что плюнуть хочется. А документы у тебя имеются, Федя? Или ты так? Перекати поле. Племянник выдохнул. Резкая перемена моего поведения дала ему возможность оправдать пристальное внимание. Он решил, что я штабная крыса, которая на передовой не была, но очень любит козырнуть властью. В любые времена такие мудаки имеются. И этот типаж Федору был понятен. Перед ним не опасный противник, просто гнида. Его правая рука также медленно опустилась обратно, расслабилась. — Так в избе, товарищ лейтенант, все чин-чинарем. — Принесть? Слишком уверенно ответил. — Значит, с бумажками все в порядке. — Идеальные бумажки, не подкопаешься. Нахрен мне на них смотреть. Тем более сам не очень-то знаю, как они должны выглядеть в деталях. — Успеется. Я махнул рукой. Справку значится, и нарисовать можно. Ты мне вот что скажи, Федор, где воевал-то, какой части? А то говоришь, значится контуженный, а вид у тебя больно цветущий. Мордом он гладкое, не При кухне околачивался или на складе тушенку перебирал. Котов за моей спиной от неожиданности тихонько крякнул, потом еле слышно втянул воздух сквозь сжатые зубы. Такого он точно не ожидал. По-моему, конкретно в данный момент капитан готов пристрелить не потенциального диверсанта, а меня. Но фишка в том, что это была не просто грубость. Это был точный, выверенный шаг. Нейтрализация маркировки через эмоциональный сбой. Мощная штука в психологии влияния. Федор маркирует себя как честного человека, настоящего деревенского парня. До зубовного скрежета любит дядю Кузьмича. Так любит, что приперся сюда, на хутор, чтобы ухаживать за ним. Имеет за плечами боевое прошлое. Бил бы врага до сих пор, если бы не контузия. Я же навешивал на него другой ярлык. Маркировал как обманщика, вынуждая либо смириться с этой унизительной ролью, либо сорваться». такой момент и происходит главное — эмоциональный сбой. Человек, живущий легендой, запрограммирован на конкретные реакции. Солдат, который по окопам ползал и смерть товарища видел, взорвется праведным гневом. Схватит меня за грудки, приложит мордой косяк. будь я хоть трижды офицером, хоть самим маршалом. Диверсант, чья настоящая личность жестко скована рамками, проглотит смертельную обиду у него есть границы за которые выходить нельзя рымен лейтенант котов шагнул ко мне тронул за плечо одновременно другой рукой со всей силы ткнул костяшками пальцев в спину заткнись вот что означал этот тычок голос капитана звучал виновато будто ему неудобно за поведение коллеги На самом деле, думаю, мысленно он сейчас поливает меня отборным матом. Все нормально, товарищ капитан. Видать, лейтенант просто за победу радеет. Федор криво ухмыльнулся. Ни злости, ни раздражения. Железная выдержка в ответ на мой конкретный наезд — весомая улика. Она обнажила холодный расчетливый механизм там, где должна была быть живая, опаленная войной душа. Под Харьковом воевал. Племянник с вызовом посмотрел на меня. В пехоте. Под Харьковом я сделал вид, что заинтересовался. Котова упорно игнорировал, особенно его тяжелое сопение и прожигающий затылок взгляд. Главное — вывести ряженого диверсанта и себя. В сорок первом или позже? В сорок втором, в мае. Сто третье стрелковое. «Жестко там было!» — кивнул я сознанием дела. Сам тихонечко поднялся еще на одну ступеньку. Дистанция сократилась до критической. Метр. Зона личного комфорта. Зона удара. «А кто у вас комдивом был? Не Петров часом? Лысый такой, с усами». «Ох, и суровый он мужик, значится!» Моя физиономия смягчилась, будто мы с Федором однополчане, решившие вспомнить прошлое. Как выйдет, как рябкнет. Федор на секунду завис. Его взгляд метнулся влево, вверх. Верный признак того, что мозг конструирует ложь, а не вспоминает образы. — Нет, не Петров, — протянул он, — а фамилию точно не скажу. Контузия. Провалы в памяти. Да и вообще, наш дел маленькое в окопе сидеть, фрица бить. Все. Попался гнида. Солдат своего камдива знает, даже если в лицо никогда не видел. Фамилия всегда на слуху. И контузия тут точно ни при чем. Если бы Федя имена забывал и фамилии, он бы так бодро по крылечку не скакал. Человек с амнезией ведет себя абсолютно иначе. И Я почувствовал, как за спиной напрягся Котов. Он тоже понял. Племянник сейчас конкретно спалился. А я понял, что Котов понял. Наконец-то полное согласие. Мало, мало этого. Федор должен себя сам закопать. Окончательно. Чтоб вообще никак отмазаться не мог. А то мы его заластаем, притащим свободу, он глаза вылупит, скажет, налетели, твари, били, убивали. Тем более, если документы в идеальном порядке. Федя точно не радист. Он скорее боевая часть группы. А нам нужна рация. Да, вот тебе, конечно, досталось. Я типа окончательно размяк. Посмотрел на племянника с сочувствием. Слышь, браток, угости, значит, цикуривом. Мои в машине остались. Покурим тут с тобой и пойдем обратно. Черт его знает, где лошадь, значит, собрать. Сами вместо кобылы впряжемся. Я хохотнул, подался вперед и хлопнул диверсанта по плечу. Он сам не заметил, как дернулся от моего прикосновения. Совсем чуть-чуть. Если бы я не ждал такой реакции, то и не увидел бы. У племянника сработали рефлексы. Реакция бойца-рукопашника, которого учили не подпускать противника в клинч. Федор сунул руку в карман, вытащил пачку. Беломор, советские. Отлично подготовлен, гад. Угощайся, протянул папиросы мне. Благодарствую. Я вытащил Беломорину, сунул зубы. А огоньку? Федор глянул так, будто искренне от всей души желал настырному лейтенанту сдохнуть. но промолчал. Полез в другой карман, достал зажигалку. Простую, самодельную. Какие часто мастерили умельцы во фронтовых условиях. Самый распространенный тип, похожий на классическую зиппа. Гильза-резервуар, фитиль, кресало с колесиком. Щелк. Пламя вспыхнуло ровно, без копоти. Запахло хорошим качественным бензином. А хорошего бензина у простого деревенского парня быть не может. Все, пора заканчивать. Если он не диверсант, то мы с котовым Папа Римский и Санта Клаус. Я затянулся, выпустил дым Федору в лицо. Хороший бензинчик, говорил тихо, смотрел врагу прямо в зрачки. Трофейный? Или гуманитарная помощь от Абвера? веки племянника дрогнули микровыражение страха буквально доли секунды ты чего несешь лейтенант возмутился он а того я расплылся самой милой улыбкой сапушки то у тебя федя знатные я такие только у немецких сволочей видел на резиновом ходу тихие чтоб наших часовых резать сподручнее было где взял Мгновение стояла тишина. За эти секунды Котов успел сместиться чуть в сторону, открывая сектор обстрела тем, кто страхует нас из кустов. Федор медленно, очень медленно начал поднимать правую руку к отвороту пиджака, будто ему внезапно стало душно. — Ты ошибся, лейтенант, — тихо сказал он. Голос звучал абсолютно спокойно, пусто. — Ошибся. Я усмехнулся, нагло, вызывающе. Странно, но эта мелочь окончательно добила Федора. Слабенький он какой-то, психологически. Хреново готовились, что ли? В следующее мгновение его лицо исказило судорога ненависти. Маска слетела. Сдохни, сука! рявкнул племянник, а потом резким взмахом швырнул мне прямо в рожу ведро. Вот этого я не ожидал. Готовился к тому, что гнида выхватит ствол. Инстинктивно закрылся рукой, отшатнулся назад. Соскочил со ступеней, вслепую, спиной. Ведро больно ударило по предплечью. Правая рука Федора нырнула под пиджак.